Николай Свечин Дела минувшие В чеченских горах Август 1878 года Вольно определяющийся 161-го Александропольского пехотного полка Алексей Лыков встретил в горах. Их партизанская команда выслеживала непримиримых участников прошлогоднего газовата. Само восстание было давно подавлено. Чеченцы и дагестанцы ударили в спину русской армии, когда та сражалась с турками. Зачинщиками выступили паломники Они возвращались из Мекки через Константинополь, где встречались с мухаджирами, беженцами, переселившимися с Русского Кавказа в блистательную Порту. Мухаджиры ненавидели царскую власть и мечтали вернуться на родину. Сотни их тайно проникли в Терскую область и готовили там бунт. Идея была возродить на Кавказе имамат по образцу Шамиля свергнуть урусов и создать мусульманское государство живущее по законам шариата и подчиняющееся вождю всех правоверных турецкому султану добавляли масло в огонь беглые и начальство в наказание за беспокойное поведение отправляло их в центральные русские губернии под надзор полиции надзор однако был такой Что туземцы быстро возвращались в родные горы и селились среди единоверцев, которые их прятали. Наводненный эмигрантами и беглыми край походил на пороховую бочку, готовую взорваться в любую минуту. Фитильон для взрыва и стала начавшаяся война. Вождем бунта, неожиданно для всех, сделался Алибек Хаджи Алдамов из Зандака. Ему было всего 27 лет, когда молодой чеченец вернулся из паломничества. В Константинополе Хаджи встретился с турецким генералом гази сыном Шамиля. В свое время тот принял вместе с отцом и братом присягу на верность Александру II. Потом он выпросил у государя разрешение отлучиться ненадолго в Турцию, чтобы уладить отношения с родственниками забрал огромную пятнадцатитысячную пенсию и остался там навсегда, нарушив данное слово. Теперь Гази Магомед готовил восстание в тылу русских войск. Он обещал Алдамову, что османы высадят десант на черноморском побережье Кавказа и придут на выручку повстанцам. С двух сторон задавят русских и водрузят зеленое знамя ислама. Когда началась война, Алибек Хаджи подбил своих однообщественников взяться за оружие. Его избрали имамом. Вспыхнуло кровавое восстание, получившее название Малый Газоват». Большой был Пришемеле. Пламя восстания перекидывалось от Атаула Каулу к Зандаку присоединились многие общества, но не все. Например, Гудермес и Шали встретили бунтарей выстрелами. Старшина Шали, прапорщик борщих ханбулов, убедил земляков, что власть белого царя крепка, восстание не имеет шансов на успех и лишь принесет народу горе и лишения. Впоследствии борщий ханбулов получил за это от правительства большую пожизненную пенсию. Ряд других селений дали своих мужчин в отряды милиции, которые помогали немногочисленным войскам бороться с мюридами Алибека. Того в свою очередь поддержали дагестанцы. В Гунибском округе объявили имамом Мухаммад Хаджи Сигратлинского, осадили Гунибское укрепление и перерезали сообщение по дорогам. А Мехтибека назвали имамом всего Кавказа и Уцмием Кайтага и Табусарана. Уцмий, правитель. В мае 1877 года турки действительно высадились в Чемчире, Гаграх и Адле. Но до Чечни с Дагестаном они не добрались. Да не очень-то и старались. Уже в августе их выкинули обратно. И повстанцы остались один на один с русской армией. Мятежные аулы сжигались, посевы уничтожались, жители переселялись на равнины. Алибек хаджи метался по Ичкерии и Салаватии, постоянно возвращаясь в родные ему Симсирские леса. Он считал свой хутор Симсир неприступным для противника. С одной стороны, селение окружал непроходимый лес, а с трех других глубокие овраги. Но регулярные войска при поддержке туземной милиции преодолели все препятствия. Власть щедро платила своим и союзникам. Милиционеры получали 15 рублей жалованья в месяц, а за каждого доставленного повстанца, независимо живого или мертвого, выдавали 25 рублей. Ахочь и да денег смельчаки озолотились. К октябрю мятеж был в целом подавлен. Алибек надеялся на осеннюю распутицу, когда воевать в горах нельзя, и заперся в очередном неприступном ауле у подножия горы Дарум. Аул расположился в треугольнике, образуемом реками Бинаевский Ерыксу и Ауховский Ерыксу. В вершине треугольника реки сливались, их глубокие ущелья служили защитой повстанцам. Имам создал там лагерное место с большими запасами вяленой баранины, чая, сахара, масла, красных товаров. Взять его осенью было очень трудно, почти невозможно. Но среди горцев нашелся предатель. Богатый чеченец Бий-султан был скомпрометирован перед властями, и его ожидало наказание. Желая спасти имущество, он предложил генералу Смекалову командующему карательной экспедицией привести отряд тайными тропами через горы прямо в ауыл. Генерал согласился. Он выделил большие силы для создания в лесах множества засад. Когда вселение завязал с бой, восставшие в панике бросились в разные стороны и попали в засады, где их нещадно истребляли. Начались травля и избиение беглецов. Алибек Хаджи спасся всего с пятью сообщниками. Имам ад доживал последние дни. Один за другим пали Цудахар и Тилетль. Их сначала разрушили артиллерией, потом взяли штурмом и сожгли дотла. Последним склонился Сагратль. После двухдневных боёв его жители выдали военным руководителей обоих восстаний, и чеченского, и дагестанского. Мухаммад Хаджа Сагратлинский, его отец Шейх Абдурахман Хаджи, Аббас-паша, Умма Хаджидуев, Даду Залмаев и Даду Умаев оказались в плену. Из Извожди один лишь неуловимый Алибек вновь выскользнул из окружения и вернулся в Чечню. Но уже через три недели он тоже сдался, чтобы не пострадали принявшие его аулы. По всей Терской области начались военно-полевые суды. Власти отказались от прежней тактики умиротворения и мягких репрессий. С 10 по 30 ноября в разных местах были казнены более 300 человек. Главного атамана Алибека Хаджи Алдамова и 11 его ближайших сподвижников повесили 9 марта 1878 года на базарной площади в Грозном. Открытое неповиновение широких масс было подавлено. Однако в горах остались непримиримые. Власти называли их недобитками. Счётом шел на сотни, и они представляли большую опасность. Военная администрация создала для борьбы с инсургентами так называемые партизанские команды. Партизанскими Их именновали потому, что те действовали без всякого руководства сверху, на свой страх и риск. Впервые их придумал начальник Черской области, генерал адъютант Свистунов. Когда бунтовщики перерезали дороги и нарушили сообщение «Сведено», он выслал на борьбу с ними отряды с особыми полномочиями. Партизаны патрулировали дороги и убивали всякого, кто казался им подозрительным. Без суда и следствия. Террор принял такие масштабы, что запуганные жители окрестных селений держались от дорог подальше. Когда вождей перевешали, команды сначала распустили, но летом 1878 года часть их была заново сформирована. С одной разницей. Если в прошлом году средняя численность штыков в них составляла 100, 150 человек, то теперь максимум 10-12. Активная фаза войны закончилась, и отряды сделали небольшими для лучшей маневренности. Отчаянные люди силой в одно неполное отделение шли во враждебные горы и резались там с обреками, дезертирами, беглыми с Кровавые схватки шли каждый день без свидетелей, без подмоги из крепостей. Без начальственного глаза по принципу кто кого. Алексей Лыков к лету излечился от раны, полученной при штурме Тихидзирских высот. Он мог уже ехать домой, доброволец с Георгиевским крестом, со шрамом под самым сердцем. Но решил дополнительно испытать себя. Его сманил Калина Галунов. Пластун, видать, не навоевался досыта и записался в партизанскую команду очищать ущелье Ичкерии. Там шалили разрозненные группы бывших инсургентов. Вольно определяющийся согласился. Правда, затем их разделили. Голунова, как опытного командира, назначили помощником начальника сводного отряда из пяти партизанских команд, а Лыков попал в кармишинскую артель. Так называлась команда старшего унтер-офицера Ширванского полка Сергея Михайловича Кармишина. Он не уступал самому Калине, в ничей опеке не нуждался, и действовал с большой храбростью, помноженной на опыт и тщательный расчет. Нижегородец быстро понял, что с командиром ему опять повезло. У Кармишина было чему поучиться. Сергей Михайлович воевал на Кавказе уже 20 лет. Он участвовал еще в штурме Аула Гуниб и пленении Шемеля. Жилистый, неутомимый, наблюдательный, невероятно опытный, старший унтер-офицер всегда добивался результата. Его артель уничтожила больше всех мятежников при самых малых потерях. Командование ставило Кармишина в пример остальным, а по итогам летней кампании он получил третьего Георгия. Лыкову тогда же навесили Аннинскую медаль. Знак отличия Ордена Святой Анны, награда для нижних чинов за особые подвиги и заслуги, проявленные не на поле боя. Начальник переговорил с Калиной, затем расспросил Лыкова и принял его к себе, несмотря на молодость. Кроме них двоих, в артель входили еще семеро. Два казака-терца из Кизляра-Гребенского полка держались вместе. Оба именовались Александрами: высокий по фамилии Гурин и низенький Буюнов. Их называли Шура крупный и Шура мелкий. При этом Боюнов был сильнее и ловчее своего товарища-гиганта. Веселые, бывалые, они пользовались большим успехом у женщин всех народностей. И тут уже Гурин Побеждал Буюнова. Василий Листопадов ставил себя высоко и жил особняком. Его кличка Васька Стрелок была получена не просто так. Листопадов великолепно стрелял и охотно применял свои навыки. Всякий солдат убивает в бою. Там думать некогда. Или ты врага, или он тебя. Но в передышке между схватками служивый закурить трубку. Поболтает с приятелем, вспомнит о доме, а Васька брал винтовку и выходил на охоту. Он занимал позицию на ничейной полосе и ждал добычи. При появлении зазевавшегося противника стрелял и всегда попадал. Солдаты не любили его за тягу к убийствам. Листопадов сделался вроде изгоем. С ним не разговаривали, не делились табаком. Он замкнулся и стал только злее. Потом его ранили. Стрелок вылечился и на войну не вернулся, а подался бороться с повстанцами. Там за убитого горца платили четвертной билет. Васька открыл промысел и заработал за осень 1877 года 300 с лишним рублей, а также получил ефрейторскую лычку. Деньги он носил при себе, не доверяя никому. И время от времени вынимал и пересчитывал, чем еще больше настраивал против себя товарищей. Когда Лыков пришел в артель, они со стрелком выяснили, кто из них лучше. Алексей показал класс. Он не уступил в меткости, хотя дольше целился. Листопадов зауважал парня и даже показал ему несколько секретных приемов. Вольно определяющийся их запомнил. Харитон Бындер, Иван Толстопят и Макар Кляузин были просто хорошие солдаты с боевым опытом. Замыкал Артель, анекдотичный персонаж. Яган Пупершлак, саратовский немец выращивал горчицу, когда началась война с Турцией. Его призвали из ратников, бедолага вытянул жеребий. А до этого он благополучно проскочил жеребьевку, шмыгнул в ополчение, минуя срочную службу, и собирался жениться. Неуклюжий, но по-немецки аккуратный, яган обречен был пасть на поле боя. Он совсем не годился для войны. Но 21-я пехотная дивизия на театр главных действий не поехала, а занялась подавлением восстания в тылу. Кармишин встретил Пупершлага в дагестанском нагорном отряде полковника Накашидзе. Пожелел и взял под защиту. Сначала пристроил генщиком к полковому адъютанту, а потом помог перейти в кошевары. Весь прошлый год немец кухарничал. Теперь он попросился в кормишинскую артель на ту же роль кошевара, и Сергей Михайлович согласился. Таким образом, вся партизанская команда состояла из восьми нижних чинов под командой унтера Вооружены они были по-разному. Казаки предпочитали шашки и кинжалы, а вместо винтовок имели карабины. Листопадов все внимание уделял горячему оружию. Он достал где-то Винчестер модели Мушкет. Магазинная винтовка имела 17 зарядов. В руках меткача это было страшное оружие. Василий носил его в чехле, постоянно смазывал, протирал ухаживал за ним как за невестой. Лыков до этого воевал в команде пешей разведки ирёнского отряда. Охотники добыли себе лучшие образцы, что имелись у турок. Алексей взял хороший трофей, тоже Винчестер, но 12-зарядный, образца 1876 года. С ним он и подался в партизаны. Остальные артельщики ходили по горам с однозарядными берданками, А у Пупершлага вообще была передельная винтовка К рынка, которую он забросил. Передельная винтовка, винтовка, переделанная в казнозарядную из старой дульнозарядной винтовки. Команда уже две недели лазила по горам Восточного угла Веденского округа, в треугольнике между селениями Таузен, Махкеты и Элистанжи. Они выдвинулись из крепости Ведино столицы округа и Всеячкири. Прошли на восток около сорока верст и разбили лагерь на берегу реки Бас. Отряд прочесывал местность, оставляя на хозяйстве кышевара и с ним по очереди одного солдата. Остальные семеро ходили вместе, стараясь не выпускать друг друга из виду. Война в этих местах кончилась меньше года назад, да и то сказать, горцы замирились для видимости. Ненависть к русским осталась. Ее сильно подпитывали репрессии. Все маломальски влиятельные и образованные люди, так или иначе, оказались замешаны в волнениях. Теперь настал час расплаты. Семейных выселяли в город Опочка Псковской губернии, а также в глухие местности Новгородской и Архангельской губерний, несемейных в Томск и Тобольск с разрешили вернуться на родину только после воцарения Александра III. Оставшееся население было обложено трёхрублёвым подушным сбором за возмещение убытков казне и частным лицам, причиненных восстанием. Для нищих чеченцев это были большие деньги, особенно после карательных экспедиций, сжигавших аулы, конфисковывавших скот и уничтожавших посевы. Группы непримиримых прятались в лесах, местные жители их укрывали и кормили. Поэтому первое, чем занялся Сергей Михайлович, это поиск и вербовка осведомителей из числа туземцев. Для этого ему в штабе крепости выдали 200 рублей золотыми пятерками. Партизаны не только прочёсывали окрестности, но и заходили на хутора и ваулы, разговаривали с жителями, пытаясь привлечь их на свою сторону. Команде поручили поймать и доставить в Ведено одного из непримиримых Джимбалата Алибекова из Хатума. Он был помощником здешнего вожжака бунта Ларис Хаджигириева, повешенного весной в Грозном вместе с главными атаманами. Гириев был из истощен, отчего за этим селением Кармишин наблюдал особенно тщательно. Таузен славился тем, что оттуда был родом отец первого и Кавказа, шейха Мансура. Жители гордились земляком и не очень привычали русских, пока партизанам не удавалось найти там доносчика. Между тем Алибеков, уже много раз ускользавший от урусов, не унимался. Месяц назад он напал на фуражиров, перегонявших скот для пропитания гарнизона крепости. Опрек угнал пять казенно-подъемных лошадей с совсом и просом, а также двенадцать голов порционного скота. При налете погиб нижний чин Обширонского пехотного полка. Алексей впервые попал в такую удивительную страну и не переставал восхищаться. Местность относилась к числу самых диких и труднодоступных во всей Терской области. На юге возвышался Андійский хребет отделявший Чечню от Дагестана. От него отходили к северу высокие отроги, делившие пространство на котловины. По котловинам текли к равнинной Чечне быстрые реки, пробившие в скалах глубокие отвесные ущелья. Путем преграждала гряда черных гор. Реки сливались друг с другом и в конечном итоге впадали в Сунжу. Отроги как бы разлиновывали плато, Они были не очень высокими, белоснежными и живописно пугающими. На Кавказе более двадцати вершин превосходит Монблан, самую долговязую гору Европы, но в этой части их размеры не столь впечатляли. Однако карабкаться по тропам, с перевала на перевал, было утомительно, а еще требовалось держаться на стороже. вдруг за камнем прячутся алибеков со своими джигитами. Пока инсургенты не попались партизанам ни разу. Они находили костры со следами ночевок, но кто искал здесь приют, было неясно. Еще всюду были разбросаны посевы. Чаще всего это оказывались кормовые травы: овес, люцерна, райграс и эспарцет. Реже попадался табак, а дважды марена. Марена травянистое растение, которое выращивали для Изготовление натуральных красителей. Наступил очередной день поиска. Иоганн заявил, что останется в лагере один, пусть его не охраняют. Ишь, осмелел на третьей неделе. Сергей Михайлович почему-то согласился. Команда отправилась вниз по течению реки аржи Аржиахк. Впереди в дозоре двигался шура крупный. Охотники держались в пятидесяти шагах за ним. Кермишен шел в арьергарде. Неожиданно казак замер, всмотрелся вдаль и жестом подозвал остальных. Все быстро подошли, кроме отставшего унтера. Шура показал вперед. По тропе поднимался горец с винтовкой за спиной. Он не видел настигавших его русских и карабкался беззаботно. Василий Листопадов тут же сдернул Винчестер и прицелился в туземца. Лыков схватил его за руку. Что ты делаешь? А вдруг это мирный горец? У него ружье за спиной, огрызнулся стрелок. Ну и что? Тут все ходят с ружьями, примерно как наши мужики в лесу всегда с топорами. А я по походке вижу, что он мятежник. Самая разбойничая походка. Листопадов попробовал освободить руку. Тогда Алексей вырвал у него винтовку и сказал с угрозой: "Слышь, Вурдалак, смири свой нрав. Война кончилась, сейчас мирное время". "И что?" с вызовом спросил партизан. "А то не имётся кого-нибудь прикончить. Здесь и нас никто не любит, любого вали, не ошибешься". Тут подоспел Кармишин и спросил шепотом. Что за шум, а драки нет? Шура крупный показал ему уходящего вверх по тропе горца. Васька хотел убить его в спину, а Лёха не дал. Правильно сделал, что не дал, тут же высказался старший унтер-офицер. Он взял из рук Алексея мушкет и приказал: "Лыков, проследи за ним. Постарайся увидеть лицо или запомнить какие приметы есть". Вольно определяющийся быстро пошел по тропе, стараясь не шуметь. Другие охотники остались его ждать. Незнакомый туземец успел уйти достаточно далеко. Лыков настиг его, когда тот уже спускался с перевала вниз, в долину. Там стояло четыре сакли, у одной из них была привязана лошадь. Подходя к хутору, горец оглянулся, и Алексей разглядел его черты. Мужчина лет тридцати. бородатый, худощавый, как большинство здесь. Шашка, кинжал, тоже как у всех. Белый архалук при жёлтом чекмени, и это не примета. Горец зашел в саклю, у которой стояла лошадь, через минуту вышел оттуда со свертком в руках. Еще раз осмотрелся. Похоже, он опасался чужих глаз. Сунув кулек в сакву, незнакомец в желтом чехмяне сел на коня и уехал вниз по реке. Саква. Седельная ума. Нижегородец дал ему скрыться из глаз, спустился к хутору и осмотрел саклю. Пустая, заброшенная, пахнет куриным помётом. Передаточный пункт для инсургентов. Может быть, Лыков бегом отправился к своим и доложил командиру об увиденном. Тот выслушал и приказал: "Айда туда, осмотрим". Ваську он поставил впереди колонны, вернув ему отобранный Лыковым Винчестер. Тот шел обиженный и все искал, кого бы ему подстрелить, но никто партизанам не попался. Избушки при осмотре оказались пустыми и давно заброшенными. Лишь в той, куда заглянул неизвестный, остались следы недавнего пребывания человека. И Кормишин решил устроить на хуторе засаду. Вдруг появится тот, кто облюбовал себе заброшенное жилье для непонятных целей. Партизаны спрятались в трёх других хижинах и затаились. До конца дня ничего не произошло. Пришлось ужинать сухарями и спать на земле. Утром послышались шаги, и в обжитую саклю зашел чеченец с узлом в руке. Он появился из ниоткуда. Часовой прохлопал его появление, но охотники мгновенно и бесшумно отмобилизовались. Когда гость появился на пороге, его схватили. Это оказался знакомый кормишин старшина аула Дуцхутар по фамилии Раздаев. Он опешил, попав в руки урусов. Сергей Михайлович Кивнул ему. Здорово, уважаемый. И что ты сюда притащил? Давай, показывай. В узле обнаружились двадцать патронов к берданке, кусок сыра и лаваш. Ого, какое богатство! Патрон в ваших краях стоит рубль с сигнациями. Дорогой подарок. Скажи, старшина, для кого он? Роздаев уже взял себя в руки и ответил: "А пастух за ними придет, наш аульный пастух. Он передал, что появились волки, попросил занести эти, как по-вашему, огнеприпасы", подсказал Сергей Михайлович. "Да, точно так. Давай его дождемся, — предложил Кармишин. Века Устершиной дёрнулась, но он ответил: "Давай Долго ждать придется?» Туземец пожал плечами. Кто знает? Может, полдня, а может и три. Если вам нечего делать, ждите, а у меня есть обязанности по должности. Немного ли чести для пастуха, что улем лично носит ему лепешки?» Улем уважаемый человек. Нет, немного. Он мой племянник. И как зовут этого достойного человека? Роздаев на мгновение запнулся, потом выговорил: "Гати". Командир оглядел свою команду. Все запомнили ответ. Ждем гати". Потом он обратился к пленнику: "Роздаев, ты понимаешь, что врешь мне, а значит и власти. Если вместо пастуха Сюда явится обрек по имени Джимбалат. Ты и твоя семья поедете далеко на север, где очень холодно и голодно. Но староста посмотрел на русского свысока и отвернулся. Партизаны опять попрятались в сакле. Туземца Унтер посадил рядом с собой. Потянулось мучительное ожидание. Когда солнце уже клонилось к закату, Шура крупный не выдержал и Тихо вылез из своей хибары на двор, справить малую нужду. Только он распрямился во весь рост, как грохнул выстрел. Пуля угодила казаку прямо в лоб. Он рухнул на землю. Тут же раздался ответный выстрел. Кормишин успел разглядеть, откуда бьет враг. Алексей тоже выпустил в ту сторону три заряда, но шансов, что пули попали в цель, было немного. Артельщики выскочили наружу. Лыков без команды побежал в обход предполагаемой позиции противника, но все оказалось напрасно. Через десять минут вольно определяющийся на ватных ногах вернулся к своим. Гурин вытянулся на поляне. Перед ним на коленях стоял Бойнов и вполголоса молился. А Васька-стрелок выступил навстречу Алексею. Это тот его убил, кого ты и не дал мне пристрелить. щенок! Все из-за тебя. Отставить, рявкнул старший унтер-офицер. А вот и не отставить, еще громче выкрикнул Листопадов. «Я и в крепости, так скажу. Нету человека. А этот вон стоит, сопляк, живой и здоровый. Алексею хотелось провалиться сквозь землю. Ведь скорее всего Васька прав. Не посту уже уложил их товарища, а кто-то из шайки Алибекова. Лыков не позволил убить его, и вот расплата. Команда переночевала на хуторе, причем разжигать костер не решились. Лыков вызвался простоять на посту без смены, замаливал свою вину. Связанного старосту положили между двумя пехотинцами. В душе каждому хотелось ткнуть его кинжалом в бок. А потом сказать, что при попытке к бегству Но Кармишин дал всем понять, что не потерпит самосуда. Он ни словом не упрекнул Нижегородца, ведь тогда, в ссоре со стрелком, командир принял его сторону. Утром артель собралась в дорогу. Им предстояло выйти к селению Махкеты, сдать стоящему там поступленного и похоронить товарища. Лыков подошел к командиру Сергей Михайлович, разрешите, я останусь. Зачем? Осмотрю цепочку следов. Один? Это глупо. Кермишин дернул себя за седой ус и добавил: "Мстить собрался? Их четверо или пятеро. И как будешь мстить?" Алексейу упрямо ответил. "Как получится. Одного они точно не ждут. А в девятером В восьмером мы их за целый год не поймаем. Старший унтер-офицер покачал головой, подумал и ответил: "Ну, как хочешь. Мы вернемся через два дня". Махнул своим, и артель ушла. Раздаева поставили в середину и заставили тащить труп Шуры крупного на волокуше. Лыков замыкал колонну, когда партизаны скрылись в лесу, Он отделился от них и стал медленно спускаться к кустарникам параллельно тропе. Идти было трудно, еще труднее было не шуметь при этом. Наконец нижегородец вернулся на поляну к оставленному хутору, но не со стороны реки, а со стороны леса. Затаился и стал ждать. Ему казалось, что инсургенты захотят сюда вернуться. Вдруг на хуторе тайник которые русские не нашли. Так миновал целый день. Никто не пришел. Алексей переночевал в полглаза. Очень хотелось спать после предыдущей бессонной ночи. Забылся он под утро и благополучно проснулся от лучей солнца, бивших ему в глаза. Что делать? Он был один во враждебных горах. Страха вольно волноопределяющие не испытывал Его подстегивала злость. Умирать погоди, говорил он себе. Мы еще поборемся. Одному и впрямь легче. Ни с кем не надо советоваться, никто тобой не командует, и противник не ждет одиночки. Может, пойти по тропе в ту сторону, куда уехал вчерашний всадник? И Алексей решился. Он был одет как горец, серый чехмень серый архалук, шашка и кинжал на поясе и винчестер за плечами. Только кокарда на папахе и погоны с золотым кантом вольно определяющегося выдавали в нем военного. Ногавицы были дополнены поршнями из буйволиной кожи с железными крючьями, горскими галошами для лазания по камням. 48 патронов в подсумке, баклага с водой, манерка, сухари горсть сахара и кусок вяленой баранины на два дня хватит если не убьют раньше еще какое-то время Лыков сидел и прислушивался к своим ощущениям Вроде бы страха на самом деле нет Это хорошо и он двинулся по тропе Где-то впереди по словам кармишина Аржи ах сливается с ахкой Затем единый поток отклониться вправо к хулухте. Места дикие, подходящие для укрытия. И уж точно там не ждут одинокого уруса. Он прошел в выбранном направлении четыре часа без отдыха. Тропа медленно забирала вправо. Вдруг, когда Алексей обогнул валун, на него кинулись двое. Резко развернувшись, охотник показал им тыл и припустил обратно. За ним гнались. Выждав нужный момент, Лыков выхватил кинжал и обратился к противнику лицом. Первый преследователь увлекся и слишком приблизился к нему и налетел на клинок. Удар в сердце. Туземец, хрипя, повалился на землю, а русский уже атаковал второго. Хотели догнать? Ну вот, догнали. Получите, это за Шуру крупного. Второй преследователь Молодой парень с едва пробившимися усами опешил и затормозил на бегу, но больше ничего сделать не успел. Лыков насадил на кинжал и его. Раз-два и в дамки. Разгоряченный боем и необычно быстрой победой, он всмотрелся вперед. На тропе стоял третий горец, постарше, в белом бишмете и желтом чекмене. Он держал одну руку на эфесе шашки, а другую на рукояти кинжала. И разглядывал русского с интересом и даже, кажется, с одобрением. Это был тот человек, которого Алексей не дал Ваське застрелить в спину. Ты ловкий и храбрый, похвалил русского чеченец. Я еще не видал такого приема, только слышал о нем. До него было шагов 10, и Алексей начал снимать висевшую за спиной винтовку. Гори сукаризненно цокнул языком. ца ца ца Только что показал свое мужество, а теперь хочешь убить меня из ружья? Давай драться как мужчины, холодным оружием. С таким противником сразится честь для джигита. Голос у чеченца был приятный, наружность мужественная и притягательная. Лыков смешался. Ему расхотелось убивать этого человека. А тот продолжил. Ты ведь меня ищешь? Я Джамбалат Алибеков хатунский А как зовут тебя? Алексей Лыков. Скажи, кто убил вчера моего товарища? Ты? Нет. Это сделал вон тот молодой, что лежит на тропе позади тебя. Его зовут Касум. Вернее звали. Но случись и я бы убил Руса. Я убивал не раз, кстати, сказать. Мы же воюем с вами. Так что я твой враг. Давай драться, но со всем уважением друг к другу. Или ты устал? Мы можем перенести поединок на завтра. Ты один? Других ваших поблизости нет? Нет? В одиночку пошел на всех нас. Я думал, только мы чеченцы такие. Алексей слушал и удивлялся. Туземец нравился ему все больше. Почему он враг, а не приятель? По-русски говорит почти без акцента, смотрит смело, но речь его учтива и почтительна. И Нижегородец заявил: "Я не хочу с тобой драться. Ну, в том смысле, что убивать тебя". Ай-ай. Но ведь придется! Давай лучше ты сдашься властям. Будешь живой. Алибеков впрыснул. «Ха, я сдамся? Извини, ты сказал ерунду. Так по-вашему. Но почему мы должны обязательно резать друг друга? Попытался спорить вольноопределяющийся. Пусть не сделаемся кунаками, но останемся людьми. Конечно, тебе придется ответить перед законом за свои злодейства. Цц-цц-ц. В чем же мои злодейства? Не в том ли, что я защищал свою землю от захватчиков? Но вы помогали туркам. Конечно. Мы помогали, как это у вас, единоверцам. Мы с ними чтим одного бога, а вы для нас неверные. Кроме того, несете свои порядки, навязываете их нам. Мы чеченцы все равны между собой. У нас нет ни знати, ни черни. А у вас? Противники помолчали, подбирая новые аргументы для спора. Наконец Джимбалат спросил: "Зачем вы пришли на нашу землю? Зачем ты, Лыков, пришел сюда? Чего плохого я тебе сделал, что ты явился меня убивать? Я подданный своего государя, Нам объявили войну, я взял оружие. Чеченец слушал, чуть склонив голову набок. Кажется, он пытался понять логику русского. Однако война закончилась, а ты еще здесь, в наших горах. Ищешь, кого зарезать. Этого требует от тебя твой государь. Ну, присяга. Ступай домой. И возвращайся без винтовки и кинжала. я встречу тебя как почетного гостя и кунака. Не могу, с искренним сожалением ответил Алексей. Хотел бы, но тогда это будет дезертирством. Я солдат и должен выполнять приказы. Русские солдаты прошлым летом сожгли мой аул. Они тоже выполняли приказы. Как я теперь должен к ним относиться? Представь. Чужие люди пришли в твою страну, в твое селение, уничтожили его, вытоптали посевы, обрекли женщин и детей на голод, а мужчин перебили. Что бы ты сделал в ответ? Стал бы с ними сражаться. Вот видишь? Так что снимай ружье, берись за шашку. Если устал, И хочешь отдохнуть, я пойму. Перенесем поединок на завтра. Удивительно, что ты пришел один, без отряда. Смелый или глупый? Вдруг за спиной горца дрогнула ветка, показался ствол. Так вот, какой у тебя честный поединок? крикнул Лыков, хватаясь за цевье Винчестера. Алибеков мгновенно повернулся и заговорил по-чеченски, резко, повелительно. Из кустов вышел горец, очень похожий на него, но с неприятным злым лицом. Джимбалат отобрал у него винтовку, жестом отослал назад и вновь повернулся к русскому. Извини, это мой средний брат Самбалат. Он не такой, каким полагается быть настоящему джигиту. Я очень сожалею об этом. Младший им один растет порядочным и радует меня. Но он еще молод для войны. Ну, смотри. Алибеков старший взял в одну руку свою винтовку, в другую оружие брата и положил их сбоку от тропы. Отступил на пять шагов и предложил: "Сделай то же самое и начнем!» А этот он будет смотреть. Не бойся. Мы схватимся один на один. Если ты победишь, сам тоже сразится с тобой, если захочет. Но я сомневаюсь в этом. В голосе Абрика проскользнуло нечто похожее на презрение. Он через плечо вновь сказал что-то резкое брату, и тот попятился. Вольно определяющийся решился. Он снял Винчестер Слязгом извлек шашку из ножен, вынул и кинжал. Противник улыбнулся ему ободряюще и сделал шаг вперед. — Драться с тобой честь для меня. Если бы все русские были как ты, мы могли бы дружить, а не истреблять друг друга. Лыков тоже сделал шаг вперед. Вот-вот они скрестят оружие. Нижегородец лихорадочно вспоминал уроки сабельного боя. От Калины Голунова. Тот много времени потратил натаскивая молодого приятеля. Как уж там? Калина говорил, что драться белым оружием русскому человеку с горцами очень трудно. Белое оружие холодное. Почти безнадежно. Они учатся сабельному бою с детства, оттачивают приемы всю жизнь и достигают большого мастерства. Но в их манере есть пробелы, которые нужно использовать. В частности, горцы любят наносить шашкой и даже кинжалом рубящие удары, а колющих избегают. Многие считают их нечестными, так как русские полагают нечестным бить лежачего. Если в ответ на рубящий удар нанести прямой выпад шашкой, горец часто оказывается к нему не готов, и есть шанс пробить защиту. Надо только изловчиться. Джимбалат ободряюще кивнул Алексею, мол, не дрейфь. Было видно, что он не боится смерти, Безо всякой рисовки, просто не боится. Улыковы же задрожали руки и вспотела спина. Или-или, кто кого? Горский сабельный бой. Даже храбрые кавказские полки, Ширванский, Абшеронский, Куринский, старались избегать его. Уверен, что не хочешь перенести на завтра, участливо уже в который раз спросил чеченец. Нет, давай, начинай, выдохнул русский, и они сошлись. Начало боя едва не стало для Лыкова концом. Он слишком волновался и сразу пропустил опасный удар. Шашка скользнула по локтю и дошла до плеча, разрубив погон. Пока русский приходил в себя, пропустил боковой удар кинжалом. Хорошо успел отскочить, и лезвие лишь оцарапала бок. Вольно определяющийся остановился и попробовал взять себя в руки. К его удивлению, чеченец не использовал этот момент, прекратил атаку и дал противнику оправиться. Зачем убивать такого? снова подумал Алексей. Почему мы враги, а не кунаки? Но разводить нюни было некогда. Плечо соднило, по животу стекала кровь. Можно? спросил разрешение Горец. Валяй, кивнул русский и пошел, наконец в атаку. Несколько быстрых ударов шашкой Джамбалат отбил без особого труда. Алексей сделал вид, что вспомнил о кинжале, покрутил им и совершил неожиданный выпад гурдой, и следом потяг Гурда. Чеченская шашка. Потяг. Обратное движение, извлекающее клинок из тела противника. Острое лезвие вошло чеченцу чуть ниже сердца, пройдя между газырями. Тот запнулся, выронил клинок и схватился свободной рукой за грудь. Ноги его подкосились. Из уголка рта показалась тонкая струйка крови. Отняв руку, И увидев на ней алые пятна, Алибеков улыбнулся просительно и немного печально. Драться с тобой честь. И упал. Брат Джигита дико закричал и кинулся прочь. Улыкова не было ни сил, ни желания преследовать его. Он сел рядом с Джамбалатом на корточке и взял его за окровавленную ладонь. Прости. Чеченец из последних сил сжал его руку и умер. Вечером Алексей безбоязненно разжег костер в заброшенном хуторе. Тела погибших горцев лежали неподалеку. На поляне паслись стреноженные три лошади. Вольно определяющийся неожиданно для себя сделался богат. За убитых инсургентов ему полагалось семьдесят пять рублей. Верховые лошади тянули каждая на сто двадцать, сто пятьдесят рублей. Чеченцы все оказались щеголи. Одних серебряных газырей набралось несколько фунтов. Но самым ценным из трофеев было оружие. Кинжал и шашка джимбалата старинной работы, отделанные серебром, тянули на полтысячи. И того лыка существенно разжился. В Нижнем Новгороде вся его семья жила На пенсию недавно умершего отца 34 рубля 50 копеек в месяц. ее едва хватало, чтобы сводить концы с концами, а сестра на выданье барышню нужно одеть. Неожиданно вырученные деньги должны были пригодиться дома. Однако Алексей меньше всего сейчас думал об этом. Он сварил похлебку сделал из кавказской брусники чай, И долго сидел, глядя на пламя. Ему было бесконечно жаль убитого им храброго, достойного человека. Действительно, что он тут делает в чужой земле? Пора домой. А эта боль останется теперь с ним навсегда. Могли бы быть друзьями, иметь подобного друга большая честь. В ту ночь Самбалат легко мог застрелить русского из темноты тому было все равно. Вечером следующего дня Лыков услышал шаги. Возвращалась кармишинская артель.